Интерлюдия. Последствия. Император, связь с нашими силами потеряна. Планета... планета исчезла. Просканировать систему! Шай откинулся на спинку капитанского трона, прекрасно понимая, что битву они проиграли. Предки не нуждались в дополнительном времени для подготовки переноса, все это с самого начала было ловушкой, осталось только понять, насколько глубоко они в нее влетели. Потому что если милостивый Виллур успел вырваться, то кого именно он обвинит в неудаче, догадаться несложно. Флот задержался в системе еще на сутки, пока не стало понятно, что ждать и дальше бесполезно. Внимание! Один из богов вашего мира, Виллур, повержен. Однако его алтарь цел, а значит воскрешение, возможно. Скрыть события такого масштаба нельзя, а следовательно необходимо вернуться на столичную планету и тщательно обдумать дальнейшие шаги. Если правильно разыграть имеющиеся карты, то можно избавиться от старого долга, просто нужно проследить, чтобы проклятый дракон не возродился. Восемь планет, балансирующих вокруг звезды, с исчезновением одной из них начали смещаться с орбит, и спустя несколько лет практически одновременно вошли в море огня. Вспышка, и звезда взорвалась, зачищая все следы, и, что гораздо важнее, уничтожая скрытый внутри малый ретранслятор. Система не обладает полноценным разумом и определяет нарушителей по косвенным признакам, последняя закладка сработала как должно, подставляя врагов школы. Правила были нарушены, и виновные в этом должны понести наказание.